Глава двадцать седьмая Сильвия вернулась на читку, когда от сценария оставалось всего десять страниц. Тихо села на свое место. Вид у нее был взволнованный. Лишь тогда я заметила у нее под глазами набрякшие мешки, скрыть которые ее привычно обильной косметике не удалось. Чтение сценария кончилось аплодисментами и новыми общими хвалебными словами среди которых было напутствие, на сей раз произнесенное Хьюга. После этого мы, болтая, гуськом вышли из комнаты и отправились выпивать. Сильвия взяла меня под руку и притянула к себе. «Послушай», — сказала она с мрачным лицом, — «кое-что случилось». Я запаниковала, гадая, не сорвалась ли какая-то часть финансирования или прокат твердой холодной синевы, не создал ли агент Холли в последний момент какую-нибудь помеху. Что? Да, Рейчел, моя дочь, она. Сильвия замолчала, подбирая слова, понизила голос. В общем, она уже некоторое время страдает булимией. Я знала, что есть такая проблема, но не понимала, какой она стала серьезной. Я увидела на ее лице тревогу, клеймо вины и раскаяния. Рэйчел, я видела ее в прошлом месяце, и да, она была худющая. Но разве она не всегда такой была? Она в порядке? Я была по-настоящему испугана. Она попала в больницу, упала в обморок, когда гуляла на днях с друзьями, и врачи были потрясены тем, сколько веса она потеряла. В ней меньше сорока килограммов. «Ого!» — сказала я, не зная, что еще сказать, но и поражаясь тому, что человек может так мало весить. Здесь, в Голливуде, где на углеводы было наложено табу, Я была 56-килограммовой пухляшкой. Я посмотрела на актеров в помещении, но единственной молодой женщиной среди них была Холли. И я была уверена, что она весит больше 45 килограммов. Искренне сочувствую. Рэйчел очень мило себя со мной вела, когда была помладше, да и подросткам никогда не забывала о вежливости и здравом смысле. Но нарочно морить себя голодом ради... Я покачала головой, ничего не понимая. «Я ужасная мать», — констатировала Сильвия. «Что? Нет, это не так», — сказала я. «Нет, правда», — продолжила она. Но «Ну как же я не заметила, что моя родная дочь больна? А Нейтану этой осенью документы в университет подавать? Слушай, я не могу тут оставаться. Мне нужно завтра лететь в Нью-Йорк». Я была потрясена. С начала предпроизводства Сильвия уже дважды возвращалась в Нью-Йорк. Но, чтобы продюсер улетал за неделю до начала съемок, это казалось крайностью, даже безответственностью. Не могу я так бросить детей. Я им сейчас нужна. Ты на фильме сейчас нужна, подумала я. Я не представляла себе, как она будет продюсировать фильм, находясь в трехчасовых поясах от съемок. Но ты же вернешься, правда? Спросила я. Сильвия ответила не сразу. Просто посмотрела на меня. Ну, все зависит от Рэйчел, от того, в каком она состоянии. Я попыталась это осмыслить. Погоди, ты что, можешь вообще не вернуться? Она взглядом велела мне говорить потише. Это не исключено. Только не разболтай Зандеру с Хьюга. У меня с ними и так неприятностей хватает. Серьезно? Вдаваться в подробности Сильвия не стала. К тому же я и оттуда много чего делать смогу. Просто... Я не могу называться матерью и смотреть, как моя дочь одна с этим справляется. Будет у тебя своя семья, поймешь. Я кивнула, но внутренне ощетинилась. Снова этот снисходительный тон. «А еще у меня есть ты». Она мне улыбнулась. «Мне придется передать часть своих обязанностей тебе, Сара. И я не сомневаюсь, что ты блестяще с ними справишься». При этих словах на меня нахлынула радость и возбуждение. Наконец-то оказаться в роли продюсера, здесь, в Лос-Анджелесе, и заведовать целым фильмом стоимостью в 15 миллионов долларов. «Ты же вроде всегда этого хотела, да?» — спросила Сильвия. Смутившись, я не ответила. Неужели мои амбиции так бросались в глаза? «Сара, я на тебя полагаюсь. Проследи, чтобы на съемках все шло гладко. Если вылезут какие-то проблемы, держи под контролем». «Изандера с Хьюго без присмотра не оставляй. Сама знаешь, что это за люди». В голове у меня мелькнул образ. Я нюхаю кокаин с груди хихикающей Кристи, а Хьюго и Зантер восторженно ревут перед толпой. «Не беспокойся, Сильвия», — сказала я. «Все сделаю». Я посмотрела на нее, как я надеялась, ободряюще. Но в мою душу закралось сомнение. А вдруг я многовато на себя беру? Я прогнала эту мысль. Я буду на высоте. Да и вообще, разве весь шоу-бизнес не строится на таких вот судьбоносных случаях? Дублер наконец-то выходит к огням рампы. Сильвия, Сара, вы еще ничего не выпили. Я увидела, что к нам направляется Хьюго с двумя бокалами шампанского в руках. Он осуждающе покачал головой. Что подумают наши актеры? Что наши продюсеры не умеют веселиться? Да мне просто нужно было Саре два слова сказать оправдала Сильвия. Голос, как какая-то ровная, гладкая поверхность. «Пошли». Хьюго широко мне улыбнулся. «Сама знаешь, у нас так дела не делаются. Сперва пей, потом говори». Когда все выпивали после читки, Сильвия по очереди подошла ко всем главным членам съемочной группы и рассказала о непредвиденных обстоятельствах, требовавших ее возвращения в Нью-Йорк. После меня она подошла сначала к Зандеру, потом к Хьюго, Сету и исполнителям главных ролей. Я видела, как она извиняется перед Холли, и та, улыбаясь, качает головой. Стоя в другом конце комнаты, я без труда догадалась, что означает мимика Холли, а потом попыталась скрыть любопытство, сделав большой глоток и набрав пригоршню овощных чипсов. Картофельных чипсов на голливудских мероприятиях не бывает никогда, потому что у всех на уме здоровое питание. «Сара». Хьюго с заговорщическим видом приблизился ко мне. «Как тебе нравится Лос-Анджелес?» Хьюго превосходно умел себя вести на людных сборищах. Каждый присутствующий чувствовал, что получил свои 15 минут внимания от этого знаменитого миллиардера. Зачастую это создавало какой-то фундамент доверия, близости, свежеиспеченное приятельство. Но я, пораженная новостями Сильвии, не была готова говорить ни о чем кроме каких-то мелочей лос-анджелесской жизни. Я гадала, какие у нее с ним и Андером неприятности. «Ну, тут м, совсем не так, как в Нью-Йорке», — ответила я. Все еще привыкаю, но погода мне нравится». Тут я приврала. Лос-Анджелес часто казался мне огромным адским бетонным колодцем из парковок, торговых центров и автострад, жестоко и непредсказуемо усиливавшим жару. Я англичанин. Мне сам Бог велел любить Лос-Анджелес за погоду. Я издала обязательный смешок. Послушай, Хьюго посмотрел на меня своими зелеными глазами. Я понимаю, что новости Сильвии тебя, наверное, потрясли, и что у вас очень хорошие рабочие отношения. Но как бы ужасно ни было то, что с ее дочерью... Ты же понимаешь, что для тебя это идеальный случай. Я уставилась на Хьюго. Что вы хотите сказать? Он улыбнулся и сделал полшага ко мне. «Помнишь наш разговор в Нью-Йорке? Я вижу, как ты много работаешь, Сара. И вот, пожалуйста, твой шанс. Ты можешь внести свою собственную лепту в создание фильма, как и о продюсера». Я кивнула, но ничего не сказала. Меня в дрожь бросило от того, как точно Хьюго прочел мои мысли. И я очень хорошо понимала, в каком напряжении меня держит Постоянное грозное присутствие Сильвии. «Я думаю, когда Сильвии не будет, ты сможешь по-настоящему расправить крылья, показать нам, на что способна Сара Лай». Я подумала о свободе, которую это сулило, о том, что не придется согласовывать каждое решение с Сильвии, боясь вызвать ее гнев или неодобрение. «А мы в Лос-Анджелесе, и всей киноиндустрии не терпится узнать, что там за следующим фильмом Зандера». Для тебя это прекрасный случай обзавестись связями, стать послом компании, нашей компании. Ведь это ты будешь здесь возглавлять работу над фильмом». Я отпила шампанского. Словах Юга вызвали у меня в воображении образы. Я широким шагом вхожу в офисы крупных агентств и студий, болтаю с журналистами из Variety и «Голливуд Репортер» на профессиональных сборищах. Оказаться в живом, бьющемся сердце киномира ведущим продюсером фильма, которого все ждут и не дождутся. Горизонты здесь были широкими и зовущими, узкими и невидимыми, как в Нью-Йорке. Я в пятницу вечером зову на ужин кое-каких людей из индустрии. Агентов, менеджеров, парочку руководителей студии. Это в Мармоне будет. Я там остановился. Приходи. Я кивнула. Душа у меня была не на месте, но он меня заинтриговал. «Конечно, с удовольствием. Спасибо за приглашение». Хьюго широко улыбнулся. «Умница. Рад буду тебя видеть. Я же вижу, что у тебя есть потенциал. И ты голодна. Хочешь большего». Я пожала плечами. «Не уверена, что слово «голодна» тут годится». «Нет, слово самое то». Хьюго указал подбородком на Зандера, оживленно болтавшего с Роном и Джейсоном. «Зандера, видишь, он голоден» поэтому он в свои годы ставит второй фильм. Я готова была признать, что это, наверное, правда. К тому же последние восемь лет его интересы отстаивала Сильвия. «А ты?» — Хьюга перевел взгляд на меня. «Сара, ты сделаешь по-настоящему большую карьеру, если не упустишь своего. Но сводится-то все к одному — насколько ты голодна!»